Глава 16. Возвращение домой. Искалеченный жук вот-вот должен был умереть. Я успел вовремя. Два клинка пронзили черное сердце насквозь, и монстр погиб. Я активировал генетическое пожирание, и тело жука начало растворяться. «Могу прорваться», — предупредил я прозрачного. Еще не померкли воспоминания о прошлом прорыве, когда в моем сердце образовалось ядро. «Было невероятно больно». «Мы проследим», – спокойно ответил тот. «Я не желал так рано переходить на следующую ступень, поэтому до сих пор не поглотил ни одного ядра. Следовало перед этим разобраться со всеми метками, изучить новые формы хотя бы минимально. В идеале надо довести до пика понимания каждой моей формы, научиться сражаться нормально, разгадать тайны поглощенных душ. На данный момент у меня шесть меток существ». «Атланта», «Белого лоху», «Белого кана», «Змея-сапу», «Два ливела», «Ванара-аур» и сейчас будет метка «Шкадхария». Семь из возможных десяти. И я смог раскрыть потенциал лишь «Змея-сапу», и то не полностью, используя хрустальную доску и малую сферу пространства. Тело Шкадхария, наконец, полностью поглотилось. Желаете создать новую метку существа?» Да, на передней части левого бедра образовалась новая метка. Несоответствие рангов. Требуется трансформация метки. Метка трансформирована. Метка заблокирована. Ваших сил недостаточно для ее активации. Принудительное изменение ДНК. Частота ДНК увеличена до 51%. Заблокированные метки существ частично разблокированы. Возможности уникального статуса расширены. Вы первый в родном поле Вселенной, достигший уровня второй духовной ступени. Доступны подарки. Видовой подарок – низший. Индивидуальный подарок – средний. Личная подсказка. Никакой боли. Вообще ничего. Я проверил татуировку треугольника на запястье и с удивлением обнаружил, что она изменилась. Теперь на ней было четыре точки, и она походила на пирамиду. Получается, что я и правда прорвался. Меня не удивило, что изначальный мир посчитал меня первым в родном поле, кто перешел на следующую ступень. Те, кто испытал на себе отмотку времени в нижнем мире, навсегда потеряли свой дом. Их родное поле было уничтожено взрывом, когда ушло на перемотку. «Ну как?» — спросил Прозрачный. «Все прошло удачно», — скупо кивнул я. «Но если будут еще тела, несите». Прозрачный хмыкнул, я же проверил свой статус. Имя – Владислав Ли Вавилонский, раса – человек, вид – уникальный. Частота ДНК – 51%. Направление развития – пожиратель существ, уникальный. Базовый навык – генетическое пожирание, уникальный навык. Позволяет пожирать тела и души монстров и при желании изменять свою ДНК на ДНК пожиранных существ. Всего пожрано и усвоено существ – 7 из 10. И все, я нахмурился. Почему не появился новый навык? Я точно знал, что достигнув 50% частоты ДНК, вольверы получают видовой навык. Эта способность называется боевой формой, и она у каждого своя в зависимости от направления развития и полученных навыков. В первой жизни самым известным вольвером был монах Ганиш. Он же считался сильнейшим. а его видовом навыке знали многие и называли формой демона. Но я не знаю настоящее название его способности. Генерал Ксу тоже был известен своим видовым навыком. Его называли обликом генерала. Но у меня не появилось видового навыка. Вообще ничего не добавилось. Даже количество меток и то осталось прежним. Открылся новый портал, и снова Хаймы поймали смертельно раненого Ванара Аур. У обезьяны отсутствовала правая рука и часть груди, а края раны разъедало что-то черное. Я замешкался. Убив в первый раз Ванара, я поглотил его ядро и тело, создав метку. Но сейчас, когда метка создана, я поглощу его душу. Мне потребовалась секунда, чтобы сделать выбор. Да, Ванары союзники, но с самого начала они хладнокровно использовали нас. Они действовали всегда на благо своей цивилизации. Уверен, что не в этом жизненная необходимость, они бы запросто сдали всех людей тем же амфибиям. Мой клинок вошел в сердце Ванара, тот дернулся и замер. Я поглотил Ванара и заключил его душу в метке. Проверять не стал, не при хаймах. Проигнорировав пристальный взгляд прозрачного, я прикрыл глаза и активировал личную подсказку. Передо мной появился текст. Живое существо способно коснуться осознания концепции «начал», лишь переступив через порог третьей духовной ступени «титан». Но это не относится к уникальным видам. Я удивленно моргнул и снова открыл свой статус. В самом низу появились новые надписи: тело человека, закон трансформации 0,0001 процента, закон пожирания 0,0001 процента, закон времени 0,1 процента, высшее начало души 0,0001 процента, тело змея-сапу. Закон пространства процента. Закон поля космоса 0,1 процента. Тело белого лоху. Тело Атланта. Закон воздуха 0,001%. тысячная процента. Тело белого кана. Закон разума 0,001%. тысячная процента. Мне с трудом удалось сдержаться и не показать эмоции. Это что же получается? «Я уже коснулся этих начал, хотя обычно это, возможно, на ступени Титана. Теперь надо понять, как это все использовать. И сперва следует дочитать информацию о началах». Открылся портал. На этот раз хаймы принесли Питалу бабочку, скованную металлическими нитями. Следом сразу же прибыли новые хаймы с желтым каном, которому снесло полголовы. «Это последние существа», – предупредил меня прозрачный. На поле боя уже заметили исчезновение трупов. Риск обнаружения слишком велик. Понял, я кивнул. Добить бабочку не составило труда. А на вопрос изначального мира о создании новой метки я ответил согласием. На правом бедре проступила восьмая татуировка. Такое решение я принял, потому что люди получат гексагон в этой области. То есть в будущем мне еще предстоит взаимодействовать с жуками и их вассалами. Я смогу убивать их и усиливать свои метки». Желтый кан усилил уже существующую метку, но ну и частота ДНК снова повысилась. Частота ДНК – 53%. Каждое из пожиранных существ дало по одному проценту. «Возвращаемся, или тебе нужно уединение?» – спросил прозрачный. «Возвращаемся. Мне хотелось узнать, смогли ли найти Хайма Акселя. Один из серебряных открыл портал, куда я вошел. Меня сразу же заметили, а люди уже более-менее восстановились и сейчас наблюдали за боем. Мирослава подбежала ко мне. Акселя нашли, но он сильно пострадал, сейчас в коме. Хаймы не дают ему умереть. Я вздохнул с облегчением. Жив — это главное. Среди ванаров или хаймов обязательно найдутся те, кто способен его исцелить. Я в этом уверен. Я улыбнулся Мирославе и посмотрел вниз, на гексагон ванаров точнее на то, что от него осталось. Леса и озера исчезли, их сменила безжизненная пустошь, над которой поднимался черный ядовитый дым. Ни одного кристаллического титана не осталось в живых. Все, что сохранилось, это небольшой зеленый островок в центре, скрытый желтоватым прозрачным куполом. И прямо сейчас около десяти духовных существ третьей ступени пытались пробиться через барьер. «Что они делают?» – спросил я. «Готовят последний подарок», – печально пояснил один из хаймов. «Всех ванаров мы уже эвакуировали. Остались несколько стариков, которые решили отдать свои жизни. А где хранители? Все погибли. Жаль». Внезапно границы гексагона засветились. Сразу же существа третьей духовной ступени бросились прочь. «Хруст!» «Даже отсюда я отчетливо услышал громоподобный треск». По гексагону пробежали сотни глубоких трещин, но землетрясение только началось. Целые пласты земли поднимались или проваливались. Казалось, что гексагон буквально решили встряхнуть. Всю его территорию заволокло непроглядной пылью. «Вот и все», — раздался голос прозрачного. «Мы почти закончили подготовку. Осталось уточнить все условия и можем начинать». Я отвел взгляд от гексагона и кивнул. «Пора возвращаться домой». Изначальный мир, срединная зона, вершина Алого Лотоса. Гани, Шассита и Агата вошли в небольшую крепость, созданную из камня. Эта крепость находилась недалеко от спуска и служила офицерским штабом. И прямо сейчас в главном здании крепости проходило собрание на котором присутствовала роза и пятеро из сорока девяти вольверов совета троица специально подгадала такой момент и вольверы остановились перед металлическими воротами но казалось что крепость пуста ни одной живой души зал собраний Аситу усмехнулся они хорошо скрыли свои ауры даже я ничего не чувствую ганиш молча кивнул хмуро оглядывая здание Интуиция подсказывала ему, что-то не так. Но Ганиш был уверен, что справится с любой опасностью, которая может ожидать внутри. «Начинаю!» – Асита протянул руку, и дверь с грохотом влетела внутрь. Ганиш ворвался в главный зал. Он не хотел, чтобы кто-то успел активировать свою метку и сбежать. Но помещение оказалось пустым, а затем раздалась мелодия, состоящая из нестройного хора звуков но все они следовали в одной последовательности, повторяя полную октаву. Ганиш сразу же понял, что происходит. Он резко полетел вверх, но не ожидал, что на него обрушится невероятная гравитация. Ганиша отбросила вниз, и в следующее мгновение внутри зала совещаний расцвел цветок из плазмы прямо на месте падения Ганиша. А затем грянул взрыв. Все здание превратилось в гигантский сгусток пламени, словно копия солнца засветила в изначальном мире. «Сколько музыкальных шкатулок они использовали!» выдохнула Агата, восхищенно смотря на огненную сферу. Ей настолько понравился этот вид, что она сама загорелась, в прямом смысле слова. «Десять шкатулок, и среди них одна с ядром древнего!» спокойно ответила Сита, который с прищуром смотрел на потухающий огонь. А в это время на стенах крепостей появлялись люди, и среди них розово Вавилонская. Асита посмотрел на нее и кивнул. «Зачем? Холодный, как тысячелетний лед!» — голос пронесся по духовному пространству. «Не убили!» — скривилась Агата. Так и знала. Огненный шар потух, открыв дымящийся кратер. В его центре с трудом поднимался Ганиш. Но он выглядел совершенно иначе. Из худощавого низкого мужчины Ганиш превратился в двухметрового силача, тело которого было покрыто татуировками. За его спиной раскрылись алые крылья. «Ты не предназначен для новой жизни», — заговорила Сита. Его тело начало меняться. На лице появились синие татуировки, вокруг него сжимался воздух, за спиной образовалось неясное кольцо. «Ты солдат, Ганиш», — отозвалась Агата. Каждый участок ее тела вспыхнул, Она поднялась в воздух, похожая на огненную скульптуру. «Ты бы никогда не принял новую Индию». Асита тоже взлетел. «Ты бы развязал войну, попытался все вернуть. Вот сейчас зачем нам брать в заложники членов Совета? Что бы нам это принесло? Ты сам не сможешь ответить на этот вопрос». «А мы хотим жить в этом мире», — продолжила Агата. «Даже если он не наш, мы хотим тут жить. Тут не было войн, не было стольких ужасных катастроф». «Наша сила поможет людям стать еще могущественнее, твоя же всех погубит», закончила Сита и выстрелил всем телом в Ганиша. Агата подняла ладони и там, где стоял Ганиш, в небо ударил тридцатиметровый столб пламени. Раздался грохот. Под воздействием гравитации одно из зданий будто ладонью смели. Каменные блоки на огромной скорости врезались в столб пламени. Раздался взрыв. Роза побледнела. Наконец-то она поняла, почему на ее предложение о помощи Асита лишь усмехнулся. Она подала знак, и все эвольверы сразу же начали покидать стены. Когда к ней впервые пришел Асита, Роза была готова сражаться насмерть. Но к ее удивлению, гость из другого мира не стал нападать, а честно рассказал свою историю, что он человек с земли, но с другой параллельной, в которой не унимаются войны, где страны ненавидят друг друга, а каждый вольвер убийца. Роза сперва отнеслась со скепсисом к рассказу гостя, но, показав знание истории Солнечной системы, Асита смог убедить Розу. Он же рассказал о Ганише, человеке, который никогда не смирится с новой реальностью. Традиционалист до мозга костей, Ганиш не примет реформ Индии, его действия доказывали это. Роза и Асита составили план, но, как оказалось, десяти музыкальных шкатулок недостаточно, чтобы убить Ганиша. Взрыв только ранил индийского эвольвера, и то не слишком серьезно. Роза и еще двадцати эвольверов покинули крепость вовремя. Одна из стен буквально взорвалась шрапнелью, а в следующую секунду ее накрыл взрыв. Роза с тревогой наблюдала за сражением. Она не могла понять, что происходит, То и дело вспыхивали огненные и плазменные взрывы, куски стен под действием гравитации двигались по самым невообразимым траекториям, Земля дрожала и трескалась. Роза не могла поверить, что следующий уровень после низшего атомаса позволяет настолько усилиться. Каменная крепость, которую делали из самых крепких материалов изначального мира, меньше чем за минуту перестала существовать. И самое ужасное. Асита и Агата не могли победить Ганиши. Несмотря на всю мощь, которую они показывали, несмотря на устроенную заранее ловушку, они проигрывали. Внезапно раздался рев, а затем хлопок. В землю, изломанной куклой, врезалась Агата. В ее груди зияла дыра и жила девушка лишь благодаря силе и вольвера. Короткий вскрик и поднятые в небо обломки зданий и стен с грохотом обрушились вниз. Из тучи вылетела сито, без рук, с пробитой грудью. Он рухнул недалеко от розы, его вырвало кровью. Пыль осела, и вольверы увидели Ганиша. Правую ногу оторвало по колено, левая рука была разбита в смятку, оба крыла превратились в лохмотье. Ганиш был сильно обожжён и тяжело дышал, и смотрел прямо на розу. Выход коротко бросила роза, и все ее люди исчезли в пирамидах. Она же не торопилась уходить, была уверена, что успеет. А Роза внимательно смотрела на Ганиша и с каждой секундой поражалась все больше. Тело индийца исцелялось с невероятной скоростью. А рука извивалась, принимая прежнюю форму. Оторванная нога буквально отрастала, обожженная кожа становилась прежней. «Придется ввести красную тревогу», — пробормотала Роза, прикидывая какой урон экономике и техническому прогрессу нанесет ее решение красная тревога это выход из изначального мира всех ключевых вольверов а еще ей было очень жалко оставлять агату и оситу такие сильные вольверы пригодились бы людям сильно пригодились бы ганиш с хрустом размел шею и расправил крылья но в это время в небе развернулся серебряный портал из которого вынырнул золотой хайм а за ним «Владислав!» – радостно воскликнула Роза, узнав в черном чешуйчатом монстре один из обликов своего сына. Ганиш поднял голову и пристально уставился на Хайма и непонятное чудище. Розу охватила тревога. Смогут ли Владислав и Хайм противостоять мощи Ганиша? Но то, что произошло дальше, ошеломило ее. Владислав коротко глянул на Хайма, и тело Ганиша вдруг обронзовело. Все ниже головы превратилось в статую. Затем Владислав спустился к Ганишу. Его тело перетекло из формы Саапу в человеческую, а затем приняло облик Кана. Это произошло быстро и плавно. Роза впервые видела, как ее сын меняет одну активную метку на другую. Из головы Владислава выстрелили сотни ментальных нитей и проникли в голову Ганиша. Индиец оскалился, его алло-черные глаза пылали искренней ненавистью. Но прошло всего несколько минут, и выражение лица Ганеши изменилось. Все эмоции пропали. Владислав вновь принял человеческий облик. Бронза ушла с тела Ганиша. Тот отменил свой навык и вновь стал худым индийцем. «Мама», Владислав с улыбкой кивнул ей, «я вовремя, да?» Роза лишь открыла рот от изумления, наблюдая, как Ганиш встал позади Владислава, словно покорный слуга. Эти двое, Владислав посмотрел на бессознательных Аситу и Агату, нахмурился. «Сможешь их спасти?» Роза пришла в себя и быстро пересказала историю Аситы. «Параллельный мир, значит, думаю, и правда стоит их спасти, а потом поговорить». Владислав ничего не сказал, но рядом с телами Оситы и Агаты появились серебристые хаймы и телепортировали полумертвых вольверов в безопасное место. Владислав остановился перед мамой и неловко сказал. «Я тут контракт заключил. Теперь у нас появится много новых соседей. Хаймы, Ванары, Каны. Ты там разберись как-нибудь с этим, ладно? Я пойду с этими двумя поговорю, про параллельный мир поспрашиваю». Сбросив на маму самую сложную работу, Владислав исчез, оставив ее стоять с открытым ртом. А в это же время, недалеко от Розы, открылся портал, откуда вышли пара Ванаров, Кан и три хайма, и вся делегация направилась к ней, ведь им предстояло очень многое обсудить.